В стремлении ряда поэтов к заумному языку есть своя правда. И в последующем творчестве Мандельштама есть черты зауми, но последовательная, идущая до конца заумь, чревата распадом. Это путь в тупик, к дикарству. Не случайно косматость из сеновала перекликается с тем местом из написанного В следующем, 1923 году, очерка «Сухаревка», где Мандельштам говорит об угрозе городского одичания. Если дать базару волю, он перекинется в город, и город обрастет шерстью. Новая поэзия спешит, и это не случайный глагол в Сенавале. Слишком торопится «обрасти косматым руном», но это не своя, так сказать, чешуя как понять строку «против шерсти мира поем»? Ведь, казалось бы, все наоборот. Обрасти шерстью, отдаться зауми, рациональному и значит как раз соответствовать в неразумной действительности, так сказать, возу сена. Автору данной книги видится разрешение этого противоречия таким. Мандельштам разводит в стихах Азенавале хаос и мир. Жизнь не сводится к древнему хаосу. В ней есть и другое начало, начало гармонии, и это человеческая сфера. Слово «мир» в стихотворной двойчатке, так Мандельштам называл двухвариантные стихи, означает, по нашему мнению, Ничто иное, как противоположность хаосу. Порядок. Гармонический строй. Эолийский чудесный строй. Аполлоническое начало. Мир. Вселенная не сводится к хаосу. Не случайно воз сеновала поперек вселенной торчит. Обрасти косматым руном и значит петь против шерсти мира в противоречии с началом гармонии. Этот этап поэзия проходит, и она должна его пройти, но на нем нельзя остановиться. Мандельштам говорит о Хлебникове. Он наметил пути развития языка, переходное, промежуточные, и этот исторический небывший путь российской речевой судьбы, осуществленный только в Хлебникове, закрепился в его зауме, которое есть не что иное, как переходные формы, не успевшие затянуться смысловой корой правильно и праведно развивающегося языка. Вулгата. Заметки о поэзии. Не следует поспешно отказываться от разума. В том же 1922 году, когда были созданы стихи Синовала, Мондельштам закончил статью XIX век такими словами: Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого Бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум, ратио энциклопедистов, Священный огонь Прометея. Как воспринимал Мандельштам, происходившее в стране и мире, Европа, только что пережившая страшную войну, должна, по его мнению, извлечь урок из случившегося, осознать свое единство, похоронить узкий национализм, обратить все силы на устройство более человечной жизни более справедливого общества. Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова. Благословенно экономика с ее пафосом всемирной домашности. Благословен кремниевый топор классовой борьбы. Все, что поголщено великой заботой об устроении мирового хозяйства. Всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, сейчас одно и то же. Стыд вчерашнего мессианства еще горит на лице европейских народов. И я не знаю более жгучего стыда после всего, что совершилось. Всякая национальная идея в современной Европе обречена на ничтожество, пока Европа не обретет себя как целое, не ощутит себя как нравственную личность. В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось? Вся масса литого золота исторических форм и идей вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала. А то, что выдает себя за величие, подмена, бутафория, папье-маше. Пшеница человеческая. В своем гимне переустройству жизни на новых началах Мандельштан доходит и до прославления кремневого топора классовой борьбы социалистов Великая Ересь Маяковской революция поэто -хроника. Никак не была ему чужда. Шел 1922 год. Какой невиданной несвободой обернется новое время? Какой лес пойдет под этот топор? еще никто не осознавал в полной мере. Чувство культурного братства Европы, очень важная составляющая мандельштамовского видения мира, в одной из своих лекций Микушевич назвал Мандельштама певцом европейского единства. И это точная характеристика. Не случайно поэт подчеркивает, что символисты, Вывели русскую поэзию из доморощенного состояния. Не случайно Мандальштам, говоря об акмеизме, дал свое известное определение тоска по мировой культуре, место России, в этой семье европейских народов, а не в изоляции, под каким бы флагом эта изоляция не утверждалась. Наступила новая эпоха, и Европа, увлекаемая в будущее. Непредсказуемая и тревожная. С розовой пеной усталости у мягких губ Яростно волны зеленая роет бык, Фыркает, гребли не любит, жена люб, ноша хребту непривычно, и труд велик. Изредка выскочит дельфина колесо, Да повстречается морской колючий еж, Нежные руки Европы берите все. Где ты для вы и желаний Горько, — внимает Европа могучий плеск, — тучное море кругом закипает в ключ. Видно, страшит ее вот маслянистый блеск, и соскользнуть бы хотелось шершавых круч. О, сколько раз ей милее уключен скрип! Лоном широкая палуба гурт овец, И за высокой кормою мельканье рыб, С нею безвесельной дальше плывет гребец. 1922 год. Согласно античному мифу, Зевс, влюбившись, похитил Финикиенку Европу, Приняв облик быка. Стихотворение Мандельштама Приводит на память также известную картину Валентина Серова: Надеясь на то, что новый мир может быть очеловечен, Мандельштам в то же время ясно различал настораживающие особенности наступившего века, тоталитарные тенденции и резко увеличившиеся возможности уничтожения в современности, явившейся на смену XIX столетию, Просматривались черты отдаленной архаики, а технические новинки напоминали до исторических животных в жилах нашего столетия. Течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской и ассирийской. Ветер нам утешение принес, и в лазури почуяли мы ассирийские крылья стрекоз, переборы коленчатой тьмы. В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать 20 столетие, согреть его телеологическим теплом, Вот задача потерпевших крушение выходцев XIX века волю судеб заброшенных на новый исторический материк. XIX 19 век, 1922 год. Мандельштам цитирует в статье первое четверостишее собственного стихотворения 1922 года «Ветер нам утешение принес», в котором стрекозы Приводят на память боевые летающие машины. Продолжение стихотворения таково. И военной грозой потемнел Нижний слой помраченных небес, Шестируких летающих тел Слюдяной перепончатый лес. Есть в Лазуре слепой уголок, И в блаженные полдни всегда Как сгустившийся ночи намек, Роковая трепещет звезда. И с трудом пробираясь вперед, В чешуе искалеченных крыл Под высокую руку берет Побежденную твердь Азраил. Военная гроза темнит небо, И ангел смерти Азраил Берет его под высокую руку. Хорошо известно всеобщее увлечение авиацией в первое десятилетие XX века. В России авиационный энтузиазм был, возможно, еще более горячим, чем в Европе и Америке. Во-первых, Октябрьская революция осознавалась многими не только как социальный, но и космический переворот, положивший начало преображению Вселенной, от победы над смертью и планируемого улучшения биологической природы человека до освоения иных планет. «Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного», провозглашала, например, вступительная статья к первому номеру журнала «Гостиница для путешествующих в Прекрасном» ноябрь 1922 года в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плавания к берегам нового миросознания, так понимаем мы революцию, в изобретательстве порядка космического. Примечание. Гостиница для путешествующих в Прекрасном. 1922 год, номер 1, страница 2. Конец примечания. Во-вторых, советская Россия противопоставила себя всему остальному миру, который считался порабощенным господствующим в нем злом и подлежащим освобождению в неизбежной битве с эксплуататорами. Соответственно, страна Советов должна была обладать мощной современной армией и, в частности, создать сильный военно-воздушный флот. Важнейшей силой, по мысли большевиков, — Авиация должна была стать в будущей мировой пролетарской революции. Примечание. Гороховская «Желтова». Советская авиационная агиткомпания 20-х годов. Идеология, политика и массовое сознание. Вопросы истории естествознания и техники. 1995 год, номер 3, страница 64. Конец примечания развитию авиации, уделялось в стране большое внимание. Приведем несколько фактов, дающих представление о бурном развитии воздухоплавания в начале 1920-х годов. 1 мая 1921 года начала функционировать первая в СССР воздушная линия Москва-Харьков. 11 ноября создается управление предприятиями военно-воздушного флота «Промвоздух», 1 мая 1922 года, также в праздничный день, открывается воздушная линия Москва-Кёнигсберг. Вскоре, в этом же месяце, начинает действовать первый врсфср аэродром имени Троцкого, позднее переименованный в честь Фрунзе, в мае же 1922 года проходят испытания первого советского самолета «Триплана» и моноплана «АНТ-1», конструктором моноплана был Туполев. Активную исследовательскую работу проводит в начале 20-х годов Центральный аэрогидродинамический институт САГИ. В конце июля 1922 года совершается первый рейс Москва-Нижний Новгород. В августе-сентябре самолеты на этой линии обеспечивают быстрое сообщение столицы с Нижегородской всероссийской ярмаркой. Постоянные рейсы на этом маршруте начнутся в следующем, 1923 году. 12 сентября 1922 года состоялся групповой испытательный перелет 17 истребителей по маршруту Петроград-Москва. В течение двух недель, с 16 по 30 сентября, летчик Веллинг совершает перелет на далекое расстояние. Москва, Смоленск, Витебск и так далее уже из Гомеля. Гомель, Одесса, Севастополь, Харьков, Серпухов, Москва. Он же в следующем, 1923 году, с тремя пассажирами на борту, летит по маршруту Москва-Бухара-Москва. -Москва. В августе 1922 года в Москве начинает выходить журнал «Воздухоплавание». В начале октября «Сидорин» Создает новый, так сказать, авиационный металл, так называемый кольчуг-алюминий, вид дюралюминия. В конце 1922 года, 23 ноября, образована на базе Института инженеров Красного воздушного флота Военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского. Жуковский умер в прошлом, в 1921 году, 17 марта. В следующем, 1923 году, курс на всемерное развитие советской авиации был обозначен еще более определенно. В начале февраля проходит первая неделя авиации под девизом «Пролетарий, создавай воздушный флот». 9 февраля появляется Совет по гражданской авиации. В феврале же Троцкий предлагает создать общество друзей воздушного флота, ОДВФ, и это предложение утверждается Революционным военным советом СССР. Примечание. Гороховская, Желтова, советская авиационная гидкомпания 20-х годов, идеология, политика и массовое сознание, вопросы истории естествознания и техники, 1995 год, номер 3, страница 64. Конец примечания. 1 марта началась новая неделя воздушного флота. В завершении агитационной недели 8 марта и создается в Москве ОДВФ. В руководящий совет общества входят в частности Антонов Овсеенко, Дзержинской, Сталин, Молотов, Красин, Луначарский, Фрунзе.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 Трудовой народ, Стройвоздушный флот. В известиях было опубликовано объявление о приеме добровольных взносов на строительство самолетов. К концу 1923 года ОДВФ насчитывала 580 тысяч членов. В ноябре 1923 года вышел первый номер печатного органа ОДВФ журнала «Самолет». Примечание. Авиация. Энциклопедия. Москва. 1994 год. Страница 390. Конец примечания. Благодаря активной добровольно-принудительной кампании общество аккумулирует немалые денежные средства. За 1923-1924 годы было собрано около 6 миллионов рублей. 29 июня ОДВФ передает военным летчикам два самолета – «Известие» в ЦИК и «Московский большевик». В ответ на ультиматум Керзона создается эскадрилья «Ультиматум» – 9 самолетов. 11 ноября они были торжественно переданы авиаторам. В первой половине 1924 года общество построило самолеты эскадрильи «Ленин», 17 марта 1923 года возникает Добролёт, российское общество добровольного воздушного флота, нацеленное на развитие пассажирской авиации. 19 октября Совет труда и обороны принимает трехлетний план развития гражданской авиации. Под конец года в ноябре в Крыму проходят впервые общесоюзные соревнования планиристов. Завод «Каучук» приступает к строительству дирижабля, а группа конструкторов под руководством Поликарпова и Косткина завершает работу по созданию первого советского истребителя. Многие из вышеперечисленных событий представляли собой важное явление не только жизни страны в целом, но и московской городской жизни. Увлечение авиацией было более заметно в столице, чем в других местах, Здесь же, в центре, были во всю возможную ширь развернуты и пропаганда, в том числе наглядная, плакаты, объявления, призывы и прочее. На улицах и площадях устанавливались скульптуры, символизировавшие освоение небесных просторов и модели самолетов. Они дополнялись соответствующими лозунгами «Без победы в воздухе нет победы на земле», «Даешь мотор» и тому подобными.